Глава двадцать Постепенно Петру стало легче. Он невольно втянулся в процесс, осмелел: Да, зрелище тошнотворное, но противный комок у горла потихоньку пропал. К тому же на Елисеева подействовал спокойный профессионализм окружавших его людей. Он видел невозмутимость эксперта, холодную отстраненность Колычева и находил в их поведении моральную поддержку. Санитары вынесли трупы из дома, погрузили их на подводу и отвезли в морг. С улицы ввалился недовольный Бурко. Колычев отправил его искать свидетелей. Бурко громко матерился и раздраженно хлопал себя по крепким ляжкам. «Есть успехи?» – спросил Борис. «Паршивенькие! Никто ничего не видел и не слышал, как всегда». Бурко снова выругался. «Держи язык при себе!» – велел Колычев. С того момента, как товарищ Янсон отдал ему дело дровосеков, Борис стал считаться среди агентов за старшего. «Прости, Боря, ничего с собой не могу поделать. Ведь нутром чую, что врут собаки. А как их на чистую воду вывести? Как языки развязать?» – в сердцах воскликнул Бурко. «Может бояться?» «Да пес их знает. Одна бабулька вроде как видела из окошка каких-то трех незнакомых мужиков. Но описать их не может». «Почему?» «Да зрение у нее хреновое, почти слепая. И тех мужиков она скорее слышала, чем видела. Вредная старушенция». «Слышала, говоришь?» «Протянул Колычев». «А что именно?» «Не сказала?» «Просто шум или разговоры?» «Да толком ничего особенного. Разве что, — говорит, — будто они какого-то Леху поминали. Но кто это? Один из них или вообще посторонний?» Бабка не поняла. А может, ей вовсе это почудилось. Такой возраст, что хочешь померещиться. И все? Все? Больше никто ее слов не подтвердил. Ах да, про одного из этой троицы она сказала, что мужик больно дюжий. На меня, дескать, фигурой похож. Даже не знаю, смеяться мне или плакать. Оно, конечно, велами по воде писано, но, возможно, это убийцы, сказал Колычев. Эксперт предположил, что их было трое, причем один из этой гоп-компании, человек, если можно так сказать, высокий и здоровый. И это пока все, что у нас есть на текущий момент. «Не все», — вдруг сказал Пётр. Все повернулись на его голос и увидели, что он держит в руках деревянную куколку, наряженную вшитой из лоскутков ситца потрёпанный сарафанчик. «Вот, взгляните, это я на лавке нашел». — сказал он. — Кстати, кукла не одна. Есть еще несколько. Ими совсем недавно играли. — Погоди, ты хочешь сказать? — не недоговорил Колычев. В его взгляде сверкнула догадка. — Да, — кивнул Елисеев. — В доме была девочка. Не знаю, кем она приходилась покойным Зябликовым, но она здесь была. Колычев посмотрел на Бурко. — А чего ты на меня так глядишь? — удивился он. Я ничего про девчонку не знаю. У дочки Зябликова точно детей не было. «Еще раз по соседям пришвырнись», – велел Колычев. «Узнай, что за ребенок тот жил. А мы пока ее в доме поищем». «Слушаюсь», – шутливо козырнул Бурко и убежал. «Ты на чердаке был?» – спросил Петр Бориса. «Залезал уже. Ничего интересного. А вот в погребе надо бы пошукать». Туда мы еще не лазили. Как думаешь, есть здесь погреб? Должен быть. Кулачев убрал серую отканную дорожку и обнаружил под ней крышку погреба. Схватился за кольцо, силой приподнял и чуть не оглох от визга. Борис сперва пошатнулся от неожиданности, но потом все же полез внутрь. А выбравшись наружу, вытащил за собой отчаянно вопящую и размахивающую руками девчушку лет шести. Ребенок был страшно напуган, а, оказавшись на свету внезапно обмяк. Петр осторожно прижал к себе маленькое тельце и убедился, что девочка потеряла сознание. «Давайте я посмотрю», – шагнул вперед Иннокентий Сергеевич. «Возможно, ей понадобится медицинская помощь». Но девочка оказалась крепче, чем они думали. Она быстро очнулась и с напряжением посмотрела на незнакомых людей. Петр присел перед ней на корточке, протянул куклу. «Привет, это твоя?» Девочка выхватила у него игрушку и прижала к груди. «Теперь вижу, что твоя», – тихим голосом сказал Петр. «Ты не бойся, я тебя не укушу. Не будешь бояться». Ребенок отвернулся, по-прежнему прижимая к себе куклу. «Ну вот», – произнес Елисеев, – «я тебе куклу вернул, а ты от меня прячешься. Нехорошо как-то». Девочка по-прежнему молчала и не поворачивалась к нему, однако чувствовалось, что она внимательно вслушивается в его речь. «Ну, ладно, я не обидчивый. Давай, что ли, познакомимся? Меня дядя Петя зовут. А как вас, барышня, величать прикажете?» Продолжил Елисеев. В комнату заглянул Бурко. Осторожно ступая по половицам, подошел к Петру и прошептал на ухо. «Анюта ее звать?» «Она сиротка». Ее мать была младшей сестрой Зябликова. Та две недели назад скончалась, и Зябликов забрал девчонку к себе. Пётр понимающий, кивнул и снова переключился на девочку. «А спорим, я знаю, как тебя зовут. Угадаю с трех попыток. Если проиграю, то пройдусь на руках от этой стены до этой». «Ну, как?» Анюта резко повернулась, бросила на парня заинтересованный взгляд. А он добродушно усмехнулся, сделал вид, что погрузился в глубокую задумчивость. «Тебя зовут... Тебя зовут... Маша!» Девочка отрицательно мотнула головой. «Так, первый блин комом. Ну, тогда я пошел». «Погоди», — прервал его Колычев. «Карманы проверь, чтобы ничего не высыпалось. А то вывалишь перед девчонкой всю свою амуницию». «Сейчас. Елисеев...» Елисеев вынул из карманов вещи, которые и впрямь могли выпасть, с легкостью встал на руки и действительно прошагал так от стены до стены. «Первый раз я не угадал. попытаюсь счастье во второй. Как же могут звать такую красавицу?» «А!» – он поднял указательный палец правой руки к потолку. «Как же я сразу-то не догадался? Ты у нас, Варвара Краса, длинная коса. Я прав, да?» «Нет», – улыбнулась девочка. «Вот блин!» – Елисеев повторил свой коронный номер, прогулявшись на руках. «Сегодня точно не мой день. Но ничего, у меня еще одна попытка осталась. Если ты не Маша и не Варя, то…» «То ты Аня!» – резко выпалил он. «А теперь правильно, дяденька!» Убедившись, что Аня смотрит на него не только с интересом, но уже и с доверием, Петр стал потихоньку расспрашивать ребенка и очень скоро ему открылась вся кошмарная правда. Судя по всему, Зябликов был одним из участников банды. Нет, лично он никого не убивал. Преступники лишь хранили у него награбленное имущество. Однако покойный прекрасно знал, чем именно занимаются его подельники. И не только он знал об этом, но и вся его семья. Сегодня между Зябликовым и другими бандитами вдруг вспыхнула ссора, Чего-то они не поделили. Пока возбужденные мужчины хватали друг дружку за грудки, перепуганная дочка Зябликова спрятала девочку в подпол. И, как выяснилось, не зря. Все закончилось кровавой разборкой. Трое взрослых были убиты, а тела их истерзаны со звериной жестокостью. Девочка снизу все слышала. Ей было безумно страшно. Только чудом ее рассудок не помутился. А еще ей повезло что возбужденные убийцы совсем забыли об ее существовании и потому не стали искать. «Малышка не врет», — подтвердил Колочев. Он снова сползал в погреб и извлек из него сразу несколько ценных предметов. «Видишь, вот этот бригет?» — Борис щелкнул крышкой часов. «Тут дарственная надпись. Я по описи помню, что он принадлежал жертвам дровосеков. А вот это, — он потряс бусами, — тоже проходило, как украденное по их делу. Так что всякая случайная связь отпадает. Зябликовы были связаны с бандой. Тут к гадалке не ходи. А почему они не забрали свои вещи? Наверное, потому что орудовали в горячке. Плохо, что мне никто из осведомителей не сообщил, что Зябликов занимается торговлей краденым. Так у него могли только лишь хранить вещи, предположил Елисеев. Замневаюсь. Зачем вам лишнее звено в цепочке? Скорее всего, он избывал похищенное. Так проще. Меньше народа вовлечено. Меньше будет разговоров. Но по не скажешь, что хозяева торговали награбленным, заметил Пётр, Кругом бедность. Мышь с тоски повесится. Это-то как раз понятно. Старался не привлекать в себе лишнего внимания. Кто-нибудь из соседей пронюхал бы, что зябликов разбогател. Пошли бы слухи, сплетни. Здесь же, как в деревне, все друг дружку, как облупленных, знают. Только нам ничего не говорят, — хмыкнул Елисеев. Чего ты хочешь? Своя хата ближе к краю. Ты пока, Санютка, еще позанимайся. Вижу, ты нашел к ней подход, — попросил Колычев. Что-то не по душе мне это. У девчонки только что последнюю родню зарубили, а я из нее сведения выпытываю, — признался пётр. Ты эти интеллигентские штучки брось, — Можно подумать, мы любопытство тешим. Какой бы гнилой ни была ее родня, мы обязаны найти и покарать убийц, пока они снова кого-то не зарубили. Да понял я, Боря. Все прекрасно понял, просто ребенок же. Да потому и прошу тебя, чтобы ты с ней поговорил. Я ведь больше кулаком по столу стучать умею. А тут совсем другой подход нужен, чтобы ребенка психически не покалечить. У тебя с этим все в порядке, так что действуй, Петя. Чую, что девчонка может знать еще что-то важное. Интуиция не подвела опытного сыщика. Девочка смогла дать очень важное показание. Среди дровосеков действительно был мужчина по имени Алексей. Бабка, которая видела и слышала незнакомцев, не ошиблась. «Дядя лёша раньше борцом был», — сказала Анюта. «Он раньше в цирке выступал. Сильный очень. Меня мизинцем поднимал». «И откуда ж ты все это знаешь?» – поинтересовался пётр, а сам уже сделал стойку, как охотничий пес. А он афишу показывал, хвастался. На ней он такой красивый, усатый, в полосатом костюме. Взгляды сыщиков тут же устремились на Бурко. Тот задумчиво прикусил нижнюю губу. «Кажется, я его знаю», – сказал он. «Никогда бы не подумал. Всегда тихий, спокойный, мухи не обидит». Выступал под черной маской. Хозяин цирка выдавал его за чемпиона Испании по французской борьбе. «Не Рауль ли случаем?» – включился в разговор Елисеев. Он вспомнил виденный обрывок афиши на вокзале. «Да, Рауль. Хотя какой он Рауль? Леха Крохин, бывший грузчик из спорта», – горько усмехнулся Бурко. «Силен, конечно, зараза. Я, когда с ним в последний раз боролся, только по очкам выиграть сумел». На лопатки положить так и не получилось. «Где его искать?» Напряженно спросил Колычев. «В порту?» «Давненько мы с ним не сталкивались. Скажу точно, он местный, в городе живет. С ремеслом грузчика сразу, как в цирк пошел, завязал. Так что в порту ему делать нечего. Адресок неизвестен, но... Я найду его, Боря», — пообещал Бурко. «Сам за душу гада вот этими руками». «Задушить успеется. Нам его подельники тоже нужны», — сказал Колычев. «Все, товарищи, боевая готовность. Сворачиваем здесь свою деятельность, бросая все силы на поиски этого Рауля». «А с девочкой что?» — спросил Елисеев. «Не оставлять же ее тут». «Пристроим девочку, не пропадет», — заверил Борис.